Глава одиннадцатая «Ты когда-нибудь любил?» Задала вопрос, повернув к нему голову. Они лежали на кровати, держась за руки. Лиле, понятное дело, нужен кто-то, кто заступится, позаботится. Для Ярова это же было впервые. Обычно в кровати с девушками он занимался другими вещами, а тут оба одетые, тихо болтают, умора какая-то. «Нет. Вообще ни разу?» – удивилась. «Вообще? А у тебя от парней, наверное, отбоя не было?» Произнес с ревностью, но тут же сам себя отдернул. Дебилизм какой-то. «Нет. Ну, то есть были, конечно, но я больше об учебе думала. А потом появился Артур. Цветами задаривал. Семью хотел со мной построить. Оказалось, все ложь. «Лучше бы я и дальше училась, чем вот это вот все. Больно и обидно, я не заслужила такого». «Не заслужила?» — кивнул. «Поэтому здесь не останешься, и никто тебя не тронет. А ты? Ты хотел бы, ну, со мной?» Кирилл хотел бы. И ее, и на ней, и под ней. Останавливало только одно. «Это правда, что ты девственница?» Спросил ее прямо. Лиля покраснела и отвела взгляд в сторону. Да, а для тебя это проблема? Нет. Просто я не привык к отношениям с одной девушкой дольше недели, и девственниц у меня не было, я сюда приходил не за этим. А теперь, теперь из-за меня приходишь? А что, не поняла еще? вздернул бровь. Поняла. Улыбнулась, и как кошка потерлась щекой о его ладонь. А знаешь, мне теперь кажется, что я и не любила Артура вовсе. Да, он мне нравился, и я грезила в мире розовых пони. Но любви там не было. От этого еще больнее. Я сама, получается, во всем виновата. Позарилась на столичную квартиру и успешного мужчину, а получила разбитое корыта и огромный долг. На его руку капнула слеза. «Не говори глупостей. Ты ни в чем не виновата». «Будь это иначе, я бы не стал тебе помогать. Я вижу, когда передо мной лживая сука, а когда чистая девочка. Последних я встречаю очень редко, почти никогда. Но это не значит, что я поведусь на ложь». «Спасибо», — прижалась к его торсу, крепко обняла. «За все спасибо». «Перестань плакать, это не поможет. Просто будь умницей и наберись терпения. Как я уже говорил, все решу» уснула. Прямо так в одежде, держа его за руку. Яры прижимал ее хрупкое тело к себе и думал, что даже если у него ничего не получится, он все равно ее спасет. Украдет или перережет здесь всех во главе с Вербицким, но обязательно вытащит ее. Ушел, пока она спала. Начиналась ночь, пора выходить на работу. Сел в машину, закурил, а ведь он обещал себе завязать. Денег заработал предостаточно, чтобы не париться о том, что пожрать еще много лет. И Лильку забрал бы с собой. Но сволочь Вербицкий захотел себя мальчика на побегушках. Тварь жирная. И ведь не отмажешься. Можно, конечно, его завалить, и дело с концом, но тогда всполошатся менты и авторитеты, которым Вербицкий платит хорошую дань. Воевать со всеми — дело проигрышное, сто процентов. Не хотелось подставлять своих парней. Они ни при чем, а это не обычные разборки. Это его личное дело. Заныло плечо, ярый крепко затянулся и вышвырнул окурок в окно. Начинался дождь. Ему бы сейчас лили спать и ни о чем не думать, но время идет. Чем скорее он отработает, тем скорее Вербицкий отпустит лилю. С Олегом встретился в его кабаке. Тот сидел за накрытым столом и жрал, как обычно, в три глотки. Подал ярому руку для приветствия. Но он ее не пожал. Молча сел на стул напротив. Ну здравствуй, ярый! Как дела? Не передумал еще девочку свою спасать? Не передумал. Говори, что нужно делать. Что ж, раз ты сразу к делу, не будем тянуть время. Нужно убрать кое-кого, так, чтобы выглядело как несчастный случай или сердечный приступ, без следов, чтобы. Я тут собираюсь в мэры баллотироваться, а он сильный соперник. Уберешь его и считай, половины долго уже нет. Ярый опустил взгляд на чашку кофе, которую перед ним поставила официантка. Задумался. Что-то вроде этого он и ожидал, но хотел верить, что ошибается. Макруха и кровь на руках, которыми он будет обнимать Лилю. Но с другой стороны выхода нет. Или он выполнит заказ, или Лиля останется там навсегда». Этот урод ее уже точно не отпустит. Весь долг. Я хочу, чтобы ты списал весь ее долг. Вербицкий задумался, плотно стиснув челюсти. Половину. У меня есть еще одна работенка для тебя. Выполнишь оба задания и можешь забирать свою принцессу.